Как только его фигура скрылась за поворотом, Сева резко встал, сунул доклад в портфель и быстрым шагом пошел к выходу из конгресс-холла. На улице незаметно осмотрелся, проверился, как называл это Боб. Ему показалось, что кругом все было чисто, и тогда он торопливо, но так, чтобы не слишком привлекать к себе внимание, зашагал в сторону железнодорожного вокзала. Боб уже был на месте у колонн. Когда расстояние между ними сократилось метров до пятнадцати, Хоффман сделал ему знак глазами и слегка кивнул головой, мол, иди за мной. Сам же направился к автомобильной парковке. Сева незаметно последовал за ним. Боб подошел к большому серого цвета Форду с хельсинскими номерами, открыл водительскую дверь, сел, дождался, пока подойдет Сева, и кивнул ему на место рядом с собой. Сева забрался в машину. «Значит так» слушай внимательно». Вместо приветствия Боб сразу перешел к делу. «У нас довольно мало времени. Напарник обнаружит твое исчезновение минут через двадцать. Еще через полчаса кое-что поймет. Все поймет еще минут через пять. Еще через четверть часа объявит тревогу по своим каналам». Он завел двигатель и тронулся. «Куда?» — Сева не спрашивал, целиком полагаясь на Боба. Тоже методично и внятно продолжал вводить курс дела. Паром отходит ровно в 12. Плывем в Стокгольм через Балтику. Как правило, таможенники спрашивают паспорта. А могут и не спросить. Но рисковать не будем. Скоро мы остановимся, и ты переберешься в багажник. Машину я загоню на стоянку парома. Потом, когда пройдет пара часов, попробую тебя оттуда выпустить. У меня оплачено два билета в каюту на двоих. Перед Стокгольмом снова заберешься в багажник. Все понял? Я только не понял, для чего нам Стокгольм? — Отвечаю. — Финны выдают беглецов. У них с вашими документ подписан на государственном уровне. Шведы нет. Не договорились пока. Еще вопросы? — Где у нас слабое место? — Сева пытался успевать переваривать все, что говорил Боб, одновременно удивляясь такому профессиональному поведению своего друга, но все же сообразил задать этот свой вопрос. — Таких мест у нас три. — Не задумываясь, — ответил Боб. Первые и самые слабые, это если чекисты предпримут меры, о которых мы с тобой ничего не знаем, поэтому встречно ничего не предусмотрели. Второе и третье, если попросят открыть багажник, здесь и в Стокгольме, но такое бывает крайне редко. Если в Швеции потребует уж не страшно, то откроется другая тема, вот и все. Так что все самое неприятное, что может нас ожидать здесь, в Хельсинке, будь он не ладен». — Есть еще один довольно неприятный факт, о котором ты почему-то не вспомнил. Задумчиво проговорил Сева. — Это какой напрягся, Хоффман? — Тот, что не стоит с мой доклад о карио систематике злаков. Боб хмыкнул. — Ну, злаком от этого хуже не станет, зато в следующий раз твой доклад обрастет интригующими подробностями. А там, глядишь, и премию отхватишь. Чего-нибудь вроде Ласкировской. Ты как, не против? — Полмиллиона долларов, кстати говоря. — Я в доле. Что они там с ней делают? — вопросом на вопрос ответил Сева. — Билли, как ты думаешь? — Никто тебе на этот вопрос уж не ответит, — хмуро отреагировал Боб. — Но что не выпустит, это наверняка. Потому что второй день подряд — уж сознательный вызов, с расчетом на арест. Знала она, что шла. И они это хорошо понимают. — А это значит, рассчитают с ней по полной. Может, даже сделают так, что ей будет больнее, чем тем восьмерым. В общем, Ница свершила страшную глупость и очень смелый шаг, отчаянный, уважаю, но она сама себя приговорила. Как будто специально к этому шла, выговорил Сева, а я ей в этом еще и помог. Сказал, иди давай на лобное место, протестуй, идиот. Он взялся за голову и замотал ее по сторонам. Только сейчас до него стал доходить весь ужас случившегося с его ницей в тот самый момент, когда до собственного неотвратимого поступка оставались считанные минуты. Понимаешь, она ведь могла просто в отместку пойти туда, чтобы доказать мне, какое я ничтожество. — Не казни себя, — покачал головой Боб. — Тебе не следует этого делать, ни по одной из причин. Слышишь, продолжая вести машину левой рукой, он положил правую насенку на ладонь и слегка сжал ее по-дружески, по-мужски, выражая сострадание и поддержку. В этот момент он мысленно перебирал варианты, как наикратчайшим способом добраться до так чтобы не дать времени доктору Штарингасу передумать и принять другое неверное решение. Роберт Хоффман был ученый, это так. Но в то же время он был и профессионал, и не мог не предусмотреть одновременно нескольких вариантов развития событий. Незадолго до открытия Международной конференции по цитологии злаков в Лондоне, Задачу, поставленную перед ним руководством соответствующего ведомства, того, что существовало, не под научной эгидой, входило вывести русского ученого Штарингаса на запад любыми путями, лучше используя естественные мотивы. Это с одной стороны. С другой же стороны, это являлось одним из определяющих факторов успеха дела. Все оперативные мероприятия по переброске в одну из западных стран талантливого генетика Должны были проводиться так, чтобы тот не смог заподозрить у своего друга, коллеги Роберта Хоффмана, предметного интереса к его персоне, как следствие профессиональной принадлежности к одной из спецслужб в Великобритании. Было еще одно третье соображение, руководившее Бобом в его отношениях с Севой, а именно, как он сам для себя это формулировал, отсутствие служебного рвения в выполнении поставленной задачи. С самого начала, сойдя со Штеренгасом, и уж позднее живя в Москве, нередко посещая вместе с ним его чудесной Ницей жирженскую колонию, потому сблизившись с своим подопечным уже не по формальным признакам, а по пополняя человеческим мотивам, Хоффман принял собственное решение относительно того, как и насколько ему следует склонить ученого к веку. Решил, что, конечно же, жить Штеренгасу в этой ужасной стране резона нет, но следовало принять к рассмотрению и детали, в конце концов, определяющие целесообразность такого ответственного шага в жизни его нового друга. Теперь Боб не хотел ухода Севки на Запад любой ценой. Решил, что сделает, конечно же, все как положено, но пускай все произойдет так, как произойдет. Тот факт, что накануне побега арестовали ницу теперь именно в этот конкретный момент оказался ему на руку. До этого Боб не был уверен, что задуманное удастся в полной мере. Но сейчас, можно сказать, повезло, совпало, пускай и невольно. Хорошее совпало с очень плохим. Если подобным образом, вообще можно об этом рассуждать. Но так случилось. И сейчас он вез Севку в другую жизнь. Для начала он укроет его в багажнике арендованного автомобиля, затем вытащит оттуда, уже на воле, в свободной стране. «Все, пора». Боб завернул за угол, проехал еще с квартал и тормознул в безлюдном месте. «Перебирайся. И не дергайся, багажник просторный, я специально форт арендовал. У американцев с этим все в порядке. Здесь взял, там вернул. Так можно, — хмыкнул, — только уж без тебя».